Высший шик. В событиях, вызвавших скандал с парижскими платьями, я тоже немало поучаствовала. По чистой случайности, а скорее даже по вине королевы Елены, или если хотите, из-за неё, точнее по причине её официального визита, в ходе которого она представляла в нашем городе своего царственного супруга. До того я на семейство Проверов никогда не работала. Как впрочем не работало на провере ни одна другая швея или портниха в городе, включая и оба настоящих ателье со всем их штатом. Все знали, что платья для матери и двух дочерей каждый сезон на зависть прочим дамам доставлялись из Парижа, прямиком из роскошного универмага Printemps. Что же касается белья, то, кажется, им занималась славившаяся мастерством штопки и вышивки бедная родственница адвоката, синьорина Джемма. которую семейство приютило у себя из милости. Поэтому, когда гонтерешчица сказала мне, что синьора Тереза Правера лично попросила её порекомендовать надёжную и опытную портниху, да ещё такую, чтобы брала не слишком дорого, я ужасно удивилась. К тому моменту я уже составила себе неплохую репутацию среди семей со скромным достатком, внимала и степени ещё и потому, что вернувшаяся из одной из первых своих поездок за границу маркиза Эстер В знак благодарности преподнесла мне восхитительный подарок переносную немецкую швейную машинку, ручную, без педали и станины, в чемоданчике с ручкой. Выглядела машинка просто потрясающе: чёрная, блестящая, с резьбой и позолоченными орнаментами. Пользоваться ею оказалось не так-то просто. Пока правая рука крутила ручку, ткань под иглу приходилось заводить одной левой, менее умелой рукой. Впрочем, попрактиковавшись на старых простынях, я в конце концов поняла, что главное не спешить. И вскоре матери семейств среднего класса и жёны зажиточных торговцев время от времени стали заказывать мне уже не только бельё, но и самую простую одежду, как для них самих, так и для детей. Ткани они приносили сами, выбирая самое дешёвое, отчасти потому, что не могли позволить себе других, отчасти потому, что не до конца мне доверяли, а вдруг испорчу. Но в целом к тому времени я стала почти такой же мастерицей, как моя бедная бабушка, и зарабатывала вполне достаточно. Хватало и на жизнь, и на кое-какую роскошь, вроде абонемента в передвижную библиотеку, где я регулярно брала столь полюбившиеся мне романы и журналы, из которых узнавала о том, что происходит в мире. Желание больше знать о жизни не только в нашем городке, но и по всей стране и даже за её пределами. Появилась у меня после первых путешествий моей синьорины маркизы Эстер. В городе её всё ещё называли так, невзирая на разрыв с мужем. Мне хотелось следовать за ней хотя бы мысленно, а по возвращении слушать её рассказы, хотя бы немного представляя себе, о чём она говорит, а не как последняя невежда. Время от времени я брала у маркизы и модные журналы. Попадались среди них и те, что помимо картинок предлагали ещё и краткий курс шитья. Эти страницы я читала особенно жадно, надеясь найти что-то, чего пока не знала сама. Но, видимо, адресованы они были состоятельным дамам, занимавшимся шитьём в забавы ради, поэтому инструкции эти обычно оказывались столь простыми и очевидными, что я не могла вынести из них ничего нового. Вскоре мне удалось выкупить из ломбарда бабушкину цепочку и серьёжки с кораллавыми подвесками. Кроме того, я завела жестянку, куда каждую неделю откладывала по несколько монет. чтобы иметь возможность хотя бы разок за оперный сезон попасть на галёрку. Чтобы не поддаться искушению потратить эти деньги на ежедневные нужды вроде иголок, макарон или угля, я прятала коробку в спальне за некогда принадлежавшей бабушке гипсовой статуэткой Мадонны. Та держала её в нише, которую превратила в импровизированный алтарь, так высоко под потолком, что мне приходилось вставать на стул, чтобы до неё добраться. Деньги на текущие и непредвиденные расходы я хранила в верхнем ящике комода. Скромная сумма, которая росла или уменьшалась в зависимости от того, много или мало у меня было работы, но до сих пор позволяла без потерь пережить краткие периоды бездействия, когда ни одна из клиенток не нуждалась в моих услугах. Несмотря на устоявшуюся репутацию и скромный, но постоянный доход, делавшие меня хорошей партией для холостяков любого возраста, принадлежавших к моему классу, Жениха у меня до сих пор не было. Я не раз получала предложения руки и сердца, как напрямую, так и через свах, которыми часто пользовались люди моего круга и в городе, и в соседних деревнях. Но всё ещё было слишком наивно, а потому рассматривала брак не как способ улучшить своё положение, а как сбывшуюся мечту, а всепобеждающей любви. В этом смысле недавний опыт с сеньорес Тер меня несколько отрезвил. Если молодой человек, друг детства или просто сосед, Поравнявшись на улице, отпускал мне комплимент, строил глазки или предлагал прогуляться в воскресенье где-нибудь в парке, соответствующем нашему классу. У меня сразу закрадывались нехорошие подозрения, и я отвечала колкостью, стараясь побыстрее поставить его на место. Если же мне казалось, что по дороге к заказчику какой-нибудь молодой человек, студент или чиновник следит за мной или даже просто смотрит чуть более пристально, чем обычный прохожий, я сворачивала и шла другой дорогой. От таких гнезд ничего хорошего, кроме лжи и позора, так писали в романах, да и собственными глазами я тоже видела немало примеров. Одиночество меня не пугало. Все мои мечты, желания и планы на будущее касались работы, совершенствования в искусстве кройки и шитья, до расширения клиентуры. Но всё-таки приглашение из семейства Правера было последним, чего я могла ожидать. Наверное, думала я, бедная родственница заболела или стало хуже видеть. Я не зовут меня шить пару наволочек или заштопать старую рубашку. Как я уже говорила адвокат в отличие от жены и дочери, верный своей скупости, так мало заботился о собственном внешнем виде, что вечно ходил с обтрёпанными манжетами, над которыми смеялись даже в суде. Тем не менее, я согласилась, отчасти потому, что в тот момент у меня не было других заказов, но главным образом потому, что сгорала от любопытства людей со стороны. По крайней мере, из тех, кого я знала, в этом доме обычно и на порог не пускали. У Провера не было слуг, за исключением Таммазины, деревенской девчонки, которая говорила на чудовищном диалекте, совершенно не зная итальянского. Летом ходила босиком, а за те несколько раз, что я встречала ее на улице с горой узелков и свертков, не обменялась со мной двумя словами. Мы часто задавались вопросом, как она в одиночку занимается всеми домашними делами, включая уборку, стирку, покупки и приготовление пищи. Или, может быть, ей помогала бедная родственница-приживалка? Это объясняло бы необычайную щедрость адвоката. Приютив её в своём доме, он получил опытную кухарку и верную горничную за еду, кров и полное отсутствие жалования. Сама синьорина Джемма тоже редко выходила из дома и главное никогда не сплетничала. А вот мы Швеи, модистки, гладильщицы, прачки, мелкие лавочницы, кумушки из окрестных переулков сплетничали об этом семействе очень много. Как вероятно и более зажиточные, да и аристократические семьи, многие из которых были связаны с Проверой родственными узами, хотя наверняка мы этого, конечно, знать не могли. Следуя указаниям голантерейщицы, я подошла к дому адвоката в 8:00 утра. Дом стоял в самом центре города, на площади Санта-Катерина, напротив церкви, величественный двухэтажный особняк. Окна его выходили на большой мощеный двор, окруженный высокой стеной, за которую можно было попасть в площади лишь через широкие ворота, обычно закрытые и днем, и ночью, чтобы прохожие не могли заглянуть внутрь. Но сейчас они, как ни странно, были открыты, поскольку во двор въезжала запряженная ослом крестьянская телега, И мне не пришлось звонить в колокольчик, я просто вошла вслед за ней. Едва возница привязал скотину к одному из торчащих из стены железных колец и принялся выгружать большую корзину артишоков, как из дома вышла скромно одетая женщина средних лет, которая, нахмурившись, но не сказав ни слова, сразу же бросилась закрывать тяжёлые створки ворот. К чему такая спешка, синьорина Джемма, я бы и сам закрыл, воскликнул крестьянин. Вы должны были сделать это сразу же, сурово ответила она. Не видите разве? Первая же проходящая мимо служанка, у которой хватило наглости, немедленно сунула сюда свой любопытный нос. И уже обращаясь ко мне, указала на узкую щель, которую специально оставила в воротах. Проваливая отсюда девчонка. Я швея. Это сеньора проверила мне прийти, пробормотала я, скорее позабавленная, чем обиженная. Я и впрямь с любопытством оглядывалась вокруг. Швея «И где же твоя швейная машинка?» Не знала, что она понадобится. Хотя машинка и называлась переносной, она была не такой уж и легкой, и я подумала, что ради пары швов вы и штопки тащить ее не имеет смысла. «Ну, значит, с завтрашнего дня будешь носить», — сказала мне женщина, в которой я по имени узнала бедную родственницу. «А раз пока руки у тебя свободные, поможешь нам занести в дом эти корзины». В телеге, помимо корзин, стояли ещё мешки и перемётные сумки, полные фруктов, моркови, картошки, бобовых, цикория, мангольда и прочей зелени, которую тот крестьянин из польщик привёз из принадлежащего адвокату имения неподалёку от города. Как я позже узнала, телега появлялась во дворе Провера два раза в неделю, снабжая семью всем необходимым. Именно поэтому их служанку никогда не видели идущей с рынка с сумками в руках. даже мясо, кур, ягнят, козлят им привозили из деревни. Припасов, доставленных тем утром, было более чем достаточно на семью из шести человек. Значит, кормят здесь хорошо, решила я. Но синьорина Джемма тут же избавила меня от иллюзий. Поняв, что в руках у меня нет ни узелка, ни свёртка, она недовольно поинтересовалась: "Ты разве не захватила с собой обед?" Я остолбенела. Ещё никогда ни разу не случалось со мной такого. чтобы во время работы в богатом доме меня не покормили обедом ни со мной, ни с любой другой портнихой. Мы привыкли обсуждать друг с другом особенности кухни, рецепты, обилие, разнообразие или наоборот, однообразие блюд той или иной семьи. Но, по всей видимости, в доме Провера этот обычай не соблюдался. А может, они даже не знали о нём, поскольку не имели привычки звать работников на дом. Держав в руках корзину с грушами, попробовать которых мне было не суждено, Я с досадой поднялась по лестнице, ведущей внутрь дома. И сеньорина Джемма провела меня на кухню. Через приоткрытую дверь я заметила, что собравшаяся в столовой семья как раз заканчивала завтракать. Три женщины были одеты в домашнее платье, а адвокат собирался уходить. В кухне, стоя, грызла кусок черствого хлеба служанка. «Как ты еще не закончила?» Говоря на диалекте, упрекнула ее сеньорина Джемма. «Спустись-ка во двор, да задай трубей курам, А потом наведи чистоту в комнате для шитья, пока мы не приступили к работе. С кухонного балкона, выходившего на задворки дома, наружная лестница вела в непогатый деревьями сад размером с передний двор, но, разумеется, не мощёный, где устроившись на нижних ветвях апельсиновых и гранатовых деревьев, или роясь в земле в поисках червей, сгродилось огромное количество кур, десятка 4, а то и все 5. Огромный птичник, каких в городах обычно не держали. Разве что где-то на окраине или вовсе в деревне. В глубине сада виднелся низкий курятник, тянувшийся вдоль всей стены. В те годы ещё не запретили держать на задних дворах городских домов живность вроде кур или кроликов, но обычно это делалось для личного пользования, голов по 6-7, а кроликов максимум 10, чтобы соседи не жаловались на неприятные запахи и громкие звуки. Но птичник провера был настолько большим, что мне стало любопытно Кто же успевает съесть все эти яйца, которых хватило бы, чтобы прокормить целый монастырский пансион. Но на этом странности семейства не заканчивались. Как только адвокат ушёл, синьора позвала меня в столовую, где после завтрака, не слишком обильного, как можно было догадаться по числу тарелок, прибирались её дочери. Через галантерейщицу мы уже успели договориться с синьориной Джеммой о ежедневной оплате. Поэтому я ожидала, что сейчас мне расскажут о работе, которую предстоит выполнить. Однако синьора Правера отослаф обеих девушек и проверив, что окна и двери хорошо закрыты, взяла меня за руки и глядя прямо в глаза, торжественно произнесла: Прежде чем приступить к работе, ты должна дать клятву. Я посмотрела на неё с недоумением. В чём же мне надо поклясться? Что бы ты ни увидела в этом доме, Какие бы слова не услышала, о чем бы не узнала, ты никому об этом не расскажешь. «Я вовсе не сплетница», — ответила я с возмущением, «и мне нет никакой необходимости в этом клясться». Да и потом, о каких таких ужасах я могла узнать, что за тайны могло скрывать одно из самых почтенных и уважаемых в городе семейств. Мы же не в романе. Что адвокат Скряга, об этом и так все знали, но знали также и о его несметных богатствах, Вот я и решила, что синьора должно быть опасается воров. Ведь я могу рассказать тому, кто умеет взбираться на стены и взламывать замки, где хранятся украшения, деньги и прочие ценности, и как туда пробраться. Не беспокойтесь, я никому ничего не расскажу, повторила я. Но синьора была настроена решительно. "Идём в церковь", сказала она, накидывая на плечи манто. "Принесёшь клятву перед алтарём". Она послала за бедной родственницей, и втроём мы спустились по лестнице. Сеньора шла первой, я вслед за ней, родственница замыкала процессию. Передний двор был пуст, засовы на воротах задвинуты, крестьянин, наверное, уже вернулся обратно в имение. Сеньорина Джемма открыла ворота большим железным ключом, который носила на поясе, и сразу же закрыла их за нами. Церковь Санта-Катерина находилась ровно напротив, через площадь, всего в нескольких метрах. Внутри было пусто, но на алтаре горела свеча. Клинись здесь перед освященной гостей, а мы засвидетельствуем. И помни, если нарушишь клятву, тебя ждет гиенна огненная. Все это показалось мне какой-то нелепостью, вроде бабушкиных рассказов о войнах за независимость и карбонариях. С другой стороны, адвокат Провера, как и его отец, в молодости имел репутацию отъявленного мадзиниста. Мадзинистами называли последователей революционера и политико-республиканца Джузеппе Мадзини, боровшихся в середине XIX века за освобождение и национальное объединение Италии без королевской власти. Впрочем, что мне терять, подумала я? Куда хуже было то, что я осталась без обеда. В общем, я поклялась. Синьорa подсказывала мне слова, я их повторяла. Вернувшись домой, она велела мне подписать заранее подготовленную бумагу с той же клятвой и очень удивилась, увидев, что я подписалась полным именем. Люди моего класса обычно ставили крестик. А мне всегда было интересно, как власти потом узнают, какой именно крестик к какому человеку относится. В качестве свидетелей она позвала своих дочерей, им тоже пришлось поставить свои подписи. Так я узнала, что старшую зовут Альда, а младшую Ида. Впрочем, разница в возрасте между ними была небольшая. Они казались ровесницами и ещё достаточно юными, хотя обеим было уже за 20. Стройные, даже грациозные Но ничего особенного. Никакого сравнения с сияющим очарованием синьорины Эстер. Впечатление портили и домашние платья, скромные и слегка потрёпанные, как у их матери и тётки. Фасоны уже несколько лет как вышли из моды. Наверное, подумала я, именно парижские туалеты, в которые они облачались, когда выходили из дома в парк, театр на праздники и балы, в купе с перспективой богатого приданого, делали их настоящими красавицами. Синьора Тереза убрала подписанный документ в ящик комода, который заперла на ключ, и наконец вздохнула с облегчением. Ты уже, наверное, поняла, что мы вызвали тебя по чрезвычайному и неотложному случаю. Обычно мы совсем управляемся сами, но на этот раз времени нет. До визита королевы Елены осталось меньше месяца. Её слова показались мне странными. Я не понимала, какое отношение ко всему этому может иметь королева. Мне сказали, что ты умеешь не только шить, но и кроить, продолжала синьора. И что у тебя к тому же есть переносная немецкая швейная машинка и ты умеешь ей пользоваться. С ней выходит намного быстрее, правда? По-разному. На длинных прямых швах гораздо быстрее, конечно, ответила я. Вопрос меня удивил. В то время уже в каждой зажиточной семье имелась своя швейная машинка, пусть даже только для того, чтобы подшивать простыни и кухонное полотенце. И в основном это были модели с педалью, более современные и удобные в использовании. Моя же была постарше. Маркиза Эстер выбрала её из-за небольшого размера. Она знала, что в моей крохотной комнатушке машинка с педалью просто не поместится. Я думала, что синьорина Джемма велела принести её только из любопытства, чтобы посмотреть, как обращаются с ручкой. Но когда мы перешли в комнату для шитья, я убедилась, что никаких машинок там не было и в помине, ни с педалями, ни без. Зато на большом гладильном столе лежали три рулона прекрасной парчи. Все с яркими цветочными узорами, но разного тона и рисунка, таких я ещё не видела. Ткань была двойной ширины и всё ещё намотана на валики из плотного картона. По моим прикидкам, метров 10 в каждом рулоне. Более чем достаточно для элегантного платья по последней моде с небольшим шлейфом, оборками на бёдрах под панье и на киткой. А может, хватит и на поясную сумочку. Панье, плоский спереди и сзади, фасон юбки с широкими бёдрами, модный в 1910-е годы. Не то чтобы я когда-либо шила что-то подобное, но уж расход ткани на модели всегда могла определить. Рядом с тремя рулонами лежали портновский метр, большие ножницы, мел и несколько выкроек из плотной бумаги. На столике для вышивания я заметила журнал моды с французским названием. Как было несложно понять, меня позвали сшить из этой великолепной ткани одно или даже несколько вечерних платьев по последней парижской моде. "Я не смогу", воскликнула я, не веря своим глазам. Те платья, что я умею шить, намного проще, да и с парчой я ещё никогда не работала. Я знала, что шить из парчи очень сложно. Она всё время выскализывает из рук и расползается во все стороны, когда ведёшь строчку. А если она ещё и раскроена по диагонали, то проблем не оберёшься. Вам следует обратиться в Прекрасную даму или в Высший шик. Я знала, что в этих ателье работают не только с собственными материалами, но и с тканями заказчика, но не осмеливалась спросить, почему они просто не закажут платье в своём любимом парижском прантам, как привыкли делать раньше. Внезапный кульбит от этого источника чудес к бедной домашней портнихе казался мне головокружительным. Я не смогу, повторила я. Обратитесь к кому-нибудь другому. Не беспокойся, мы справимся сами, холодно сказала синьора Джемма. Тебе нужно только помочь нам со швами и отделкой. К счастью, сегодня нам предстоит только кроить и наметывать, а вот завтра тебе надо будет принести машинку. Она решительным жестом потянула к себе ближайший рулон в зелёно-голубых тонах и развернула на столе большой отрез этой восхитительной парчи с ярким рисунком. изображавшим вишню в цвету. Младшая синьорина Ида подошла к столу с выкройкой и подушечкой с булавками, а её мать и сестра оставили греть утюги. Я глазам своим не верила.